Письма к Владимиру Ивановичу Малышеву. Владимир Иванович Малышев — известный исследователь древнерусской литературы, создатель фонда древнерусской литературы вырли Ирли, Академии наук, то есть древлехранилище. Письмо первое. 20.09.1951. Глубоко уважаемый Владимир Иванович, пожалуй, больше года назад имел честь получить от вас письмо. Вы спрашивали о Кулакове, об имевшихся у него когда-то изображениях о Я не успел ответить вам. Дом наш подвергся ремонту. Все книги, бумаги, письма целый год лежат в сарае. Так и остался у меня на совести ответ вам. Между тем, Владимир Иванович, у меня у самого назрел вопрос к вам. излагаю его в надежде, что при случае на досуге, если вам бывает когда досужно, вы не оставите этот вопрос без внимания. В настоящее время я в соавторстве с полярником Бадигиным пишу книгу по истории поморского мореплавания. Примечание. Бадигин, К.С. Полярный исследователь, герой Советского Союза, руководитель знаменитого дрейфа Георгия Седова. Неизвестно, была ли совместно написана книга в 1951 году. Но в 1953 году Бадигин защитил диссертацию о древних мореплавателях-поморах, а в 1958 году вышла детская энциклопедия, где в первом томе на странице 302 и далее имеет статья «Русские северные мореходы», написанная не без влияния Шергина. Смотри подробнее в биографическом очерке. «Среди выписок, сделанных мною еще в дни моей молодости в Архангельске, есть у меня выдержки из поморской рукописи, 17 века, малый виноградец. Выписал я Маркили Ушакове, корабельном вожже 17 века. Между прочим, этот мореходец в 1682 году, 14 апреля, очевидно, не случайно был в Пустозерске. В 80-х и 90-х годах 17 -го столетия Ушаков управляет судостроением в Архангельске, непрестанно воюя с Фанасием Любимовым. Может быть, Владимир Иванович, я отягощаю вас этими подробностями, но упомянутая книжица «Малый виноградец» в двадцатых годах была в руках у Кулакова. Думаю, он перепродал кому-нибудь эту рукопись. Но на случай хочу спросить вас, если вы бываете в Вельске, не видали вы такой книги? Кулаков как будто не собирал рукописей, но из-под него... Остался какой-нибудь архив, и если вы, Владимир Иванович, видели его, не встречались ли вам какие-либо рукописи по мореплаванию и судостроению? Малый виноградец нынче представляет, что книжца была составлена в какой-то мере по рендант-винограду российскому, открывает яркие, любопытные страницы культурной жизни русского Севера. В 17-м, начале 18-го века, Жаль, если эта рукопись пропала. О Маркеле Ушакове, думается мне, ученики Аввакума Петрова, печатное я излагал в февральском номере журнала «Вокруг света». Излагая виноградец по копиям моим, я отчаянно жалела в отсутствии подлинника. Не посетуйте, Владимир Иванович, что отнимаю у вас время протяженно сложенным письмом моим, но вспомнил, что вы собираетесь в Вельск, и представилось мне, что вдруг вы довидали там виноградец. Борис Шергин. Адрес мой Москва, Моросейка, свечков Переулок, дом 6, квартира 1. Борис Викторович Шергин. Желаю вам доброго здоровья. Письмо второе. глубокоуважаемый Владимир Иванович, боюсь, что ответы мои не продвинут автора научной статьи. Календарь, для которого я отделал обложку, датирован или 1915, или 1916 годом. Издание этого я так и не видел. На выставку семнадцатого года представил я картон, приблизительно в локоть вышины и ширины. Передний план занимает фигура на костре, привязанная к столбу. Писана клеевыми красками. Приобретена была и увезена на речку Печору. Помните, я перечислял вам изображение вакуума, виденное мною на севере. В деревне Гачи под Архангельском была картина «Пустозерское сидение вакуума». полногой сидит и пишет, как бы в избе. Кругом условный пейзаж. Копия моей работы была в Московском литературном музее. В Архангельске видал я видал и делал копию икона Вакума и Павла Коломенского. Стоят друг против друга десницы молебны в шуйцах свитки. В Архангельске же у Кулакова, маляр в 1920-м или в 1919-м копировал я икону Вакума приблизительно в воршин величины. Изображение прямо личное, в рост Ризы Поповские. Стоит на костре, светил гораздо правой руке широким жестом поднятая кадила в левый свиток. Копию я делал с портельников, затем, в последующие года по памяти, заказывали любители. На сих изображениях Аввакума, виденных мною на севере, тип лица его прослеживается весьма устойчиво, хотя и делано в разное время, конец XVII века и век XVIII, и в разных пошибах. Похоже на лик предотечий. волосы и брода космами, как у пророков. Но сей рус надсет, только на картине в гачах, а вакуум изображен без нимба. Кстати, привожу здесь колыбельную песенку, слышанную мной от крестьянки Черный, Архангельская область, Пинежский район. Петрович Сокол улетел высоко, выше церковки, выше маковки. Уронил сапожок на зеленый лужок. Прокопьевна сестрица подай сапожок. Протелка Петрович. Неслободно подать, я в клетке сижу, красные смерточки жду. Шерген указывает пинежанку черную, как одного из авторов пинерского Пушкина, а также упоминает ее устами сказ Соломонида «Золотоволосы». В устной поэзии историческими имена забываются быстро, приведенные в скобках «сохранность». Имен объясняется тем, что Черная переняла этот текст из Тишника, живя в 1924 году в Москве на Братском дворе, Цент-Филипповщины. Желаю вам, Владимир Иванович, время доброго, Шергин. Слева по краю листа рукой Шергина. «Быть, что запоздал с ответом. Живу в деревне, писем приходится о Казии». Слева от стиха рукой Малышева Это, наверное, счинил сам Шергин, большой плод по такой части. Мы, однако, иронии Малышева не разделяем. К сожалению, в определенных кругах и по сей день борис Викторовича Шергина считают мистификатором. Смотри историю о подлоге в биографическом очерке.